Глава тридцать пятая. Пробить мою защиту аракниды не могли. Я опустилась на колени, чтобы полностью сосредоточиться на поддержании щита. Трина тихонько скользнула на руку и переползла на живот. Эдан остался снаружи. Как ни быстро пополнялся резерв маргов, физическую усталость никто не отменял. Мои мужчины, вот уже несколько часов подряд, вынуждены держать в руках мечи. Даже Транер и тот выглядел уставшим. Вместе с притихшей Клодой, пятью демонами и десятком умертвий он держался на расстоянии. «Сколько у нас времени?» – спросил тихо подошедший ко мне Калем. Тепло его рук на плечах и поддержка оказались кстати. «Полчаса есть, отдохните пока», – вымученно улыбнувшись, ответила я. «Прости, что не сказал тебе о своем плане», – прошептал Дроу. «У Аркханы слишком хороший слух, и я не мог рисковать» а предупредить, как ты понимаешь, не было возможности. Всё нормально, гадина получила по заслугам, это того стоило. Рад, что ты не злишься. Как я могу? Я ведь люблю тебя. Признание далось легко. Этот нескончаемый день нёс себе столько опасностей, что каждая минута могла стать последней. Я тоже жизнь моя. Усевшись позади, Калем прислонил меня к себе. Калим, я не удержу щит!» Не сдержала стона от нахлынувших ощущений. В твоих объятиях сложно сосредоточиться. Поверь, мне тоже, но не могу удержаться. Хочу каждое отпущенное мгновение провести рядом с тобой. Лёгкое касание губ к обнажённой коже прошибло меня током. Щит дрогнул и пошёл рябью. «Эй, хватит обжиматься!» – донёсся возмущённый голосок Клоды. «Если она не удержит щит, всем придётся несладко!» «Скажи спасибо, что я растянула его на всех!» Смерила принцесску презрительным взглядом. «Еще раз вякнешь, окажешься лицом к лицу с тварями, которых приветил твой муж». «Да что ты!» «Уймись!» — рявкнул на жену Транер. Он испепелял меня своими черными глазищами. «И что ему надо? В сложившейся ситуации виноват больше всех. И все равно сидит с таким видом, будто все ему должны». «Стоит обсудить, что делать, когда щит падет», — шепнула я Калему. «Не понимаю, что здесь держит Транера». Он ведь легко может уйти порталом». «Сам не пойму. Но у Кальмина тоже ничего не получается. Может, сбой в заклинаниях привел к тому, что и демон не может сбежать?» Кай, прекрасно расслышавший наш с мужем разговор, вызвался провести переговоры с демоном. «Ты оказался прав», — сообщил брат. «Тэш-Шатыйян не может использовать порталы. Есть вероятность, что стационарный работает, но до него еще добраться нужно. А кольца? Их лучше не трогать может вообще перенести по частям или разорвать на месте. Нестабильный фон. Это как-то связано со смертью королевы. Вы договорились с демоном? Да. Он предлагает выставить вперёд у мертвей, затем всех охранников. Следующим рубежом станем мы трое. Последними идут женщины». «Не ожидал», – удивился Калем. «Я бы точно так же распределил имеющиеся резервы, чтобы максимально защитить Алену». «Ну, хоть в чём-то ваши мнения сошлись» хмыкнул брат. К моменту, когда мои силы стали иссякать, а щиты стончатся прямо на глазах, оставшиеся в живых рассредоточились внутри круга согласно плану. А ракниды, чувствуя, что добыча близка, пришли в движение. Умерти мертвей пауки разорвали в считанные секунды. Следующим настал черед демонов, среди которых находился элементис. Я забыла, как дышать, глядя, как тень скачет между мелькающими тут и там щупальцами и жвалами. А потом стало не до этого. В бой вступили калим Каи и Транер. Трина выросла до максимального размера, она яростно отбивалась от других пауков. Клода, вцепившись в меня как клещ, тихонько повизгивала. Мало того, что приходилось балансировать, чтобы не сорваться со спины Аракны, так еще и принцесску надо удерживать. Единственное, что утешало, мои мужчины были до сих пор живы и пробивались к входу в замок. Все надежды рассыпались в прах, когда перед нами выросла туша поистине гигантского размера. С пятиэтажный дом, не меньше. Одним движением Аракнит смел в сторону Идана. Ка и Калем слетели с фамильяра Кубарем. Броня Тершатыяна едва выдержала прямой удар. Тварь была умной. Она вычленила наиболее опасных противников и нейтрализовала быстро и четко. Нам с Триной тоже не удалось проскользнуть. Аракнит, клешней как кувалдой, перебил передние лапы Аракны. Все мы оказались обезврежены и окружены пауками. Я заползла под брюшко моего фамильяра. Трина лежала на боку, держа израненные лапы на весу, своим телом прикрывая от голодных сородичей. Калем был слишком далеко, я могла только смотреть. В который раз смерть подошла так близко, что все внутренности скручивались в тугой узел. Было страшно и горько, что все заканчивалось именно так. Рвущийся с треском полок над замком пронзила яркая вспышка. В паре метров от меня засияла воронка перехода. Настолько удивительная и странное, что раскрыло рот от удивления. Впрочем, не я одна. Воронка преобразовалась в арку, за которой просматривалась красно-коричневая трава с грязно-оранжевым солнцем на горизонте. Через переход, подернутый прозрачной пеленой, будто сквозь толщу воды, протиснулся красно-коричневый ракнит с садником, закутанным в необычную одежду. Следом вышел еще десяток подобных пауков. Последним появился белоснежный красавец, на котором гордо восседал, — Ник? — не смогла сдержать вскрика. Его ожидало увидеть меньше всего. Он здорово изменился. Вытянулся, загорел, возмужал, превратившись из угловатого нескладного подростка в мужчину. вдруг легко соскочил со своего аракнида и бросился навстречу. — Аленка! — подхватив на руки, парень стиснул в объятиях и закружил. — Что тут у вас творится? Я смотрю, вовремя подоспел. — Ага, на нас вот аракниды напали, — пожаловалась другу. Николасу хватило одного кивка своим спутникам и те мгновенно рассредоточились по периметру, беря под защиту всех пострадавших. Рыпнувшегося было паука-переростка, артефактор уничтожил сгустком лазера из оружия, которое только в фильмах видела. — Фигасе! Откуда? Где ты пропадал? Ты знаешь, как я волновалась? Кто это с тобой? Это твой фамильяр? — засыпала друга вопросами. — Все просто, — пояснил Ник с улыбкой, которая неимоверно ему шла. Тот артефакт, что ты поручила мне изучить, оказался универсальным межмировым порталом. Я тебе все расскажу, только давай потом. Если честно, ты выглядишь ужасно». Я осмущенно посмотрела на испачканную одежду Ника, потом на себя, и вынуждена была согласиться. «С собой кого-то берем?» Друг огляделся, пробежав взглядом по напряженным воинам, следам недавней битвы и отступившим аракнидам. «Кстати, а где мы?» «Это замок Транеров с Единой Пустоши». Он меня похитил, а мой муж, брат и телохранитель пришли спасти. Но тут все вышло из-под контроля. Калим убил Аркхан, но Ракниды взбесились, и вот...» Торопливо объяснила я. «Ого! Сколько я отсутствовал, что ты успела обзавестись всеми этими проблемами!» «Месяц?» — предположила я. Последнее время совсем не следила за датами. «Да...» — протянул артефактор. «А для меня прошло два года, но ты по насыщенности событий умудрилась меня переплюнуть». Так получилось, я скромно потупилась. Ладно, в голосе Ника послышалась несвойственная ему жесткость. Этих убрать, указал своим спутникам на диких аракнидов. И можете отправляться, ваша помощь пока не требуется. Садники, издавая два уловимый свист, быстренько загнали всех пауков в арку, потом ушли сами. Николас достал мой амулет из-за пазухи, нажал какие-то символы, и переход бесшумно растворился. Во дворе остались только мы с другом, калим, Кальмен, Лементис, парочка раненых демонов и Транер с Клодой. Вот и все. Лицо Ника вновь озарило мягкая улыбка. «Ну что, подруга, куда вас перенести?» «Э -э -э -э -э я даже опешила и растерянно посмотрела на Калема. Обрадовавшись так вовремя появившемуся другу, совершенно забыла про мужа. На нем же лица не было. Он смотрел на меня с болью и каким-то укором. Я даже обернулась по сторонам, не понимая, что могло его так расстроить. Ох, нет. Я только сейчас сообразила, что все это время Николас держал меня в своих объятиях. Дружеских, конечно, но со стороны это могло выглядеть иначе. Брат и тот осуждал меня взглядом. Именно этот момент выбрал Тершатыйян, чтобы напасть на Калема. Тот даже не сделал попытки увернуться, позволив мечу демона пронзить его насквозь. Нет. Меня скрутило от невыносимой боли. Бросившись к мужу, успела обнять уже бездыханное тело. В голове все смешалось. Я беспомощно тормошила Калема, в надежде, что он вот-вот очнется. Делала искусственное дыхание, кричала, злилась, плакала. Эмоции вышли из-под контроля. Любого, кто осмеливался подойти, сметала чистой силой. Я не могла поверить, что его больше нет. Но связь, что была между нами, исчезла. Рисунок браслета бледнел на глазах. Это говорило о том, что душа Калима растворяется в Серой долине».